Саске. Домашний учитель. У меня такое чувство, будто мой отец умер ещё раз. Я ощущаю одновременную тяжесть на сердце и щемящую пустоту. Мы с матушкой стоим в просторном зале, расположенном в задней части костницы. Три его стены заставлены широкими стеллажами, на которых стоят лорцы различных размеров и форм. Посреди комнаты на полу стоит красивый бело-синий лорец, искусно сработанный из рёбер кита. инкрустированный лазуритом. После того, как умер мой отец, матушка заказала его изготовление Хилди Бистром, хотя в Мидвуде она единственный косторез. Более талантливого мастера не найти в десятке городов. Ларец являет собой настоящее произведение искусства. Бело-синий, гладкий, словно жемчуг. И сейчас абсолютно пустой. Исчезла правая плечевая кость, на которой Оскар изобразил яркие, разноцветные волны, украшавший при жизни верхнюю часть руки, которой отец писал картины. Прекрасный волнистый узор становился всё за Теельвие, завершением каждого живописного произведения, которому он отдавал свой талант. В конце его жизни этот орнамент покрывал его правую руку от плеча до локтя, словно рукав в цветов драгоценных камней. Нет и левой плечевой кости, на которой не было меток. Пропали и его череп, и грудина, и коленные чашечки. на каждой из которых имелось по три косых серых черты. Копии меток, появившихся на его коленях, когда в юности на него напали разбойники, и он упал на колени, моля их пощадить его жизнь. Украдено всё. Всё, что рассказывал о его надеждах, мечтах, страхах и о том, кого и что он любил. Мэтр Оскар стоит здесь же. Его зелёный фартук покрывает костяная пыль. Лицо осунулось. под покрасневшими глазами темнеют сине-фиолетовые круги. "Умань, приложу, как это могло произойти?" говорит он. Его руки опущены, и он тоже сжимает их, то разжимает, как будто отчаянно пытается что-то удержать. "Но почему вор оставил его здесь?" вопрошает матушка. Её голос хрипел и полон горя. Она наклоняется и проводит пальцами по краю лorca с такой нежностью, словно гладит отца по щеке. Я Мэтр Оскар запинается и вытирает пот, выступивший у него над верхней губой. «Думаю, дело в том, что ларец слишком тяжёл, чтобы можно было его унести». Матушка устремляет на него пристальный взгляд, заставляющий его замолкнуть. «Нет, я не об этом. Почему вор оставил его здесь, на полу посреди зала, так, чтобы о краже стало известно сразу? Ведь он мог поставить ларец обратно на полку. И тогда мы обнаружили бы, что кости пропали лишь через несколько недель, месяцев или даже лет. Оскар бледнеет, как будто сам он об этом не думал. Его взгляд скользит по стеллажам, по сотням ларцов, в которых покоятся хранимые и оберегаемые им кости. И мне становится очевидно, что сейчас он гадает о том же, о чём и я. А вдруг и среди них есть пустые? Может быть, вор торопился, говорю я, ведь не мог же он не знать, что ему грозит в случае поимки. Кража костей это преступление, караемое смертью. Так что пойти на такой риск может только глупец. Или же тот, кто дошёл до последнего края. «Быть может, вор хотел, чтобы мы узнали, что костей тут больше нет», — предполагает матушка. «Быть может, он желал, чтобы об этом узнала я». На лице её написаны разноречивые чувства. Горе, страх, покорность судьбе. Но, как ни странно, ни потрясение, ни шок. Это не похоже на внезапный ледяной холод, поразивший меня, когда Эмми, войдя в нашу кухню, выпалила горестную весть, пронзившую моё сердце нестерпимой болью, которая сначала охватила меня всю, а затем уступила место оцепенелости, полному отсутствию чувств. Матушка видит, что я на неё смотрю, и мы переглядываемся. Ты знала, что произойдёт такое? тихо спрашиваю я. Разумеется, нет, отвечает она, но её глаза сверлят меня, говоря нечто иное. Не задавай таких вопросов. Только не здесь. Мэтр Оскар опускается на корточки и разглядывает отверстие размером с большой палец, служившее замком. Замком, запечатанным с помощью магии костей, которая должна была бы закрыть доступ к костям отца всем, кроме матушки и меня. Однако ларец всё равно открыт и пуст. "Зачем ворам было желать заявлять о себе?" спрашивает Оскар. "Особенно тебе". Она оставляет его вопрос без ответа. Мы должны выяснить, кто это сделал. Пью узнать быстро. Я не успокоюсь, пока кости не найдутся и виноватые не понесут кары, говорит он, даю слово. Но сдержать это обещание ему не под силу. Вполне может статься, что отыскать кости не удастся. Ведь зачем было кому-то их красть, если не для того, чтобы гадать? При мысль о том, что кости моего отца будут потрачены впустую, потрачены на гадание для кого-то чужого, меня охватывает ярость и ужас, и в моих жилах закипает кровь. Матушка качает головой. Прости, Оскар, но твоего слова недостаточно. Это не тот случай. Если люди прознают, он замолкает, но то, что он хочет сказать, ясно и так. Если жители города и окрестностей решат, что он не может в целости сохранить кости усопших, он будет разорен. Я думаю о врачевательнице, которая практиковала в Медведе, когда я была малым ребёнком. За 3 недели умерло трое её пациентов. И хотя в каждом из этих случаев имелось понятное объяснение, маленький мальчик, который подавился яблоком, и к моменту прихода врачевательницы уже посинел, старик, чьё сердце наконец перестало биться, и спустя день его жена умершая от разбитого сердца. Трёх смертей за такое короткое время оказалось довольно для того, чтобы люди начали обеспокоенно шептаться. И вскоре горожане уже плавали по реке в Брисби или Кольм к врачевателям, практиковавшим в этих городах. В конце концов, врачевательница, жившая в Мидвуде, незаметно покинула город. И мы так и оставались без врачевателя. Пока этому виду магии костей не обучился тот, у кого доведывание обнаружило соответствующий дар. «Прости», — говорит матушка, — «но выбора у меня нет. Прежде чем мы уходим из костницы, я прижимаю к ларцу ладони, закрываю глаза. Этот ларец был местом упокоения моего отца. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь отыскать его кости. И мне впервые в моей сознательной жизни хочется, чтобы у меня был магический дар. Не дар гаданию по костям присущей матушке и бабушке, а магия костолома. Ибо костоломы могут вершить правосудие, карать, причинять боль, добиваться. Нищение. После бессонной ночи, я, оставив наконец тщетные попытки заснуть, встаю на рассвете. Матушка явно так же плохо спала, потому что, когда я спускаюсь на первый этаж, Она уже стоит перед дверью, застёгивая на горле красный шёлковый плащ. Волосы её заплетены в косы и восьмёркой уложены на затылке. "Я иду с тобой", говорю я. "Никуда ты не пойдёшь". Она говорит это, даже не взглянув на меня, как будто я щенок, которому можно дать команду место. Она натягивает длинные чёрные перчатки. "Я скоро вернусь". Матушка состоит в городском совете вместе с нашими касторезом, врачевателем, мещальщицей. И ещё двумя членами мужчиной и женщиной, не владеющими магией костей. Совет Мидвудо составлен по тому же принципу, как и Верховный совет Костелии, заседающий в столице. Находится в его прямом подчинении в отношении всех тех вопросов, которые нельзя решить на месте. Вчера вечером после возвращения из костницы матушка созвала экстренное заседание нашего совета, и я твёрдо намерена присутствовать на нём. Я засовываю руки в карманы своего серо-голубого плаща. И выхожу из дома вслед за ней. Увидев, что я вышла, матушка вздрагивает и плотно сжимает губы. "Я сказала нет". Дверь остаётся наполовину открытой, пока она сверлит меня взглядом, пытаясь заставить вернуться в дом. Я продолжаю стоять. "Саския", сердито говорит она. "У меня нет на это времени. Мне известны мои права", отвечаю ей я. Если совет рассматривает вопрос, касающийся члена моей семьи, я имею право присутствовать на заседании сама лично. Она прижимает затянутую в перчатку руку к албу. Тебе не зачем туда идти, молвит она. Обещаю, что после заседания я тебе всё расскажу. Как ты рассказала мне об особой подготовке бабушкиных костей? Как рассказала о том, каковы были мои другие пути? "Не, я тоже благодарю покорно. Я лучше узнаю всё сама". Выражение промелькнувшее вчера на её лице Это полное отсутствие удивления при виде пустого ларца. Вы освободила что-то в моей душе, как будто катушка, лента с которой до того разматывалась медленно, мало-помалу вдруг упала, покатилась, и теперь лента размоталась и испуданная лежит у моих ног. Она открывает рот, чтобы возразить мне, но, похоже, видит решимость, написанную на моём лице, потому что так ничего и не говорит. Вместо этого она протягивает руку и запирает дверь. Мы молча идём к ратуше. Сейчас холодно, и наше дыхание превращается в белёсые облачка. Но на деревьях распевают птицы, как будто одной ногой наше место стоит в зиме, а другой в весне. По мере того, как мы приближаемся к площади, напряжение между нами всё нарастает, нарастает, как будто это некая субстанция, которую можно приложить ладонь и которую можно оттолкнуть. Матушка хочет мне что-то сказать и пытается подобрать слова. Не знаю, как я это поняла. Наверное, по едва различимым вдохам, которые человек делает перед тем, как заговорить, но которые сейчас всякий раз заканчиваются не речью, а молчанием. Или же дело в том, что она то и дело слегка наклоняется в мою сторону, но потом опять и опять подаётся назад. Я уверяю себя, что это не предчувствие, и что мой всё ещё не сошедший на нет дар к магии костей здесь ни при чём. Просто это моя мать, и я хорошо её изучила. Также бабушка знала, что приближается гроза, потому что у неё начинали ныть колени. "В чём дело?" спрашиваю я. Вопрос смягчает выражение её лица, взгляд становится добрее, губы трогает ласковая улыбка. Но когда она поворачивается ко мне, я не вижу ничего, кроме тревоги. "Если ты придёшь на сегодняшнее заседание, совет может устроить тебе допрос", говорит она. "Допрос? За то, что я пришла на заседание совета?" Ты одна из двух людей, которые только и могли открыть ларец. Я останавливаюсь. Но я же не открывала его. Поэтому ты и нужно было созвать заседание совета. Разве что ларец открыла ты. Не говори глупостей, Саския. Если бы его открыла я, это не было по преступлениям. Но исчезновение костей — дело серьёзное. И совет начнёт с допроса тех, у кого был к ним доступ. И они могут быть дотошны. Они досконально изучат всё. Я склоняю голову на бок и устремляю на неё пристальный взгляд. Не понимаю, к чему она клонит. Вряд ли моё отсутствие на нынешнем заседании заставит их отказаться от мысли допросить меня на каком-то другом. Она прикусывает нижнюю губу. Ах, вот ты о чём. Она надеялась получить возможность подготовить меня. Меня пробирает дрожь. Подготовить к чему? У совета есть свои методы, чтобы выяснить правду. и они её выяснят. «Я не касалась папиного ларца». «Да, но в последнее время ты много времени проводила в Коснице». И меня осеняет. Так в тёмной комнате зажигают фитиль свечи. Со дня доведывания я хожу в Косницу по меньшей мере раз в неделю. И хотя это никак не связано с нынешним преступлением, матушка предпочла бы, чтобы остальные члены Совета не узнали причину моих визитов туда. Если бы им стало известно, что она усилила магическую силу костей, применявшихся в моём доведовании. Её могут лишить звания гадательницы по костям. Я снова иду вперёд. И она тоже. Ну, подготовь меня, говорю я. Ведь мы уже почти пришли. Она напрягается. Должно быть, она надеялась, что я повернусь и возвращусь домой. Но я не собираюсь этого делать. Говори правду так умно, как ты только умеешь, советует она. Ратуша Мидвода Это самое большое здание в городе. В нём 3 этажа, и оно построено из кремового камня. Его стены обвивает плющ вплоть до самой островерхой крыши, с которой на площадь смотрят мансардные окна, похожие на всевидящие глаза. Зал заседаний расположен в центре ратуши, которая расположена в центре площади, которая расположена в центре города. И когда мы входим внутрь, у меня возникает такое чувство, словно мы находимся в бьющемся сердце Медвыда. В воздухе здесь пульсирует сила, так в человеческих жилах пульсирует кровь. Четверо членов совета сидят за каменным столом на возвышении в дальней части зала. Они расселись по старшинству слева направо. Первым сидит Андерс, наш врачеватель, облачённый в синий плащ. Затем моя мать в красном, а затем Ракель, мешальщица, фиолетовым, и Хилда, городской кастарес. За правым концом стола сидят Валерия и Эрик. члена совета, не владеющие магией, на которых вообще нет плащей. Стены зала сложены из камня, но с потолка до пола они завешены тяжёлыми тёмно-синими драпировками, создающими впечатление мягкости и тепла и, вероятно, приглушающими звуки, устраняя эхо, которое иначе доносилось бы до остальных помещений ратуши, что нарушало бы тайну. Я сижу на одной из длинных скамей в задней части зала вместе с Эйми, Декланом, Мэтром Оскаром, И ещё несколькими людьми, за которыми совет послал, узнав, что костюмы его отца пропали. Мы с матушкой переглянулись, когда посыльные по одному ввели их в зал. Вот, видишь, хотела сказать я. У тебя не было бы времени, чтобы меня подготовить, если бы мы действовали так, как хотела ты. Пальцы Дикла нажимают мою руку. Как ты, спрашивает он. Эйми мне всё рассказала, и мне здорово не по себе. Матушка так и не задала мне этого вопроса. Как ты? Как ты справляешься с тем, что потеряла отца ещё раз? Она просто увидала перед собой проблему и начала её решать. Работа в режиме загадка-отгадка. Любовно называла ты мой отец. Когда я была маленькой, меня приводил в восторг её отрешённый вид, когда она погружалась в свою магическую книгу. Но когда я стала старше, меня начало злить, что в такие моменты я для неё перестаю существовать вместе со всем остальным. Я сжимаю руку Деклана. Со мной всё будет хорошо, говорю я, хотя я вовсе не уверена, что так оно и будет. Совет во всём разберётся, успокаивает меня он. Кто бы это ни сделал, ему не уйти от ответа. Я собираюсь ответить, сказать ему, что я надеюсь, что он прав, но тут встаёт ворчеватель Андерс, и все разговоры разом стихают. "Вас всех пригласили сюда в качестве свидетелей", говорит он, "в деле о краже костей Филиппа Холта". Несколько человек, ранее не слышавших эту весть, ахнут. После чего в зале воцаряется зловещая тишина, как будто из него выкачали все звуки. И хотя я знала, что скажет Андерс, его слова всё равно звучат как удар. "Прошу вас подходить по одному для допроса", продолжает ворчеватель, "начиная с мэтра Оскара Оскар продолжает сидеть, опустив голову и так стиснув руками колени, что у него побелели костяшки пальцев. Проходит несколько томительных секунд, но он по-прежнему молчит. Оскар. Голос Андерса звучит мягко. Подойди. Смотритель костницы встаёт со скамьи и с мрачным видом идёт в переднюю часть зала. Его поступь тверда, руки сжаты в кулаки. Он совсем не нервничает, понимаю я. Он в ярости. Оскар садится в свидетельское кресло, стоящее у правой стены зала, так чтобы его мог видеть и совет, и все остальные. Это не официальное заседание суда, говорит Андерс. Никого ни в чём не обвиняют. Мы просто собираем показания, дабы понять, куда двигаться дальше. Но по тому, как Оскар сжимает челюсти, видно, он чувствует себя подозреваемым. Раздаётся стук в дверь, и Ракель встаёт. В зал входит подмастерье Девушка по имени Бет, которая прошлой весной вернулась из замка Слоновой Кости, отточившись год ремесло мешальщицы, и с тех пор обучается под руководством Ракель. В руке Бет держит кирас, рог для питья. Судя по всему, козий. "Спасибо, Бет", говорит Ракель, беря у неё рог. "Ступай". Фиолетовый плащ Ракель колышится, когда она подходит к коскру и протягивает ему кирас. "Пей". она близвеет губы. Так ли уж это необходимо? Если тебе нечего скрывать, то нечего и бояться. Из глубин моей памяти вспыхивает воспоминание. Я была совсем мала, не старше 7 лет, когда несколько деревьев в лесу мёртвых было осквернено. Кто-то изрезал написанные на них имена ножом так, что их стало невозможно прочесть. А вдруг осквернители не найдут, спросила я матушку за ужином. Найдут, ответила она. Да и дай свой картофель. Я потыкала его вилкой. А что если нет? Что если кто-нибудь изрежет наше дерево? Не беспокойся, Саския, добавила бабушка, похлопав меня по руке. Мы непременно их найдём. Бабушка входила в состав совета. Её голос прозвучал уверенно и сердечно. Но мой страх не утих. За несколько лет до того, умер дедушка, и хотя я помнила его смутно, Мне становилось не по себе, когда я думала о том, что и его имя будет нельзя прочесть. "Почему ты так в этом уверена?" спросила я. Бабушка наклонилась ко мне и прикрыла мою ладонь своей. "Потому что у совета есть секретное оружие". Я широко раскрыла глаза. "Какое?" "Сиденье истины", сказала она. "Никто из тех, кто садится на него, не может солгать". И мои страхи сразу же растаяли, как дым. Бабушка всегда знала. что именно надо мне сказать. Став постарше, я решила, что история про сидение истины это такая же сказка, как и многочисленные небылицы, которые бабушка сочиняла, чтобы успокоить меня, когда что-то вызывало во мне тревогу. Вроде байки про сову, которая каждый вечер садилась на ветку рядом с окном моей спальни и которую, как уверяла бабушка, послала мне судьба. Она послана, чтобы оберегать тебя, чтобы высматривать ночные кошмары. и глотать их, прежде чем они доберутся до тебя. Но теперь то, что она сказала мне тогда, обретает новый смысл. И мороз продирает меня по спине. Сиденье истины. Сыворотка правды. Рука Оскара трясётся, когда он подносит рог к губам и залпом выпивает его содержимое, затем отдаёт кирас Ракель. Его лицо и шея покрываются красными пятнами, и он дёргает себя за ворот. Давай начнём с простых вопросов, говорит Андерс, когда Ракель снова садится в своё кресло. Как тебя зовут? Оскар. У тебя есть прозвище, уменьшительное имя? Он плотно сжимает губы, словно не желая, чтобы с них слетел ответ. Несколько секунд он хранит молчание, и его лоб покрывается потом. Наконец, ему становится невмоготу. Оски, выпаливает он. Так меня называла моя мать. По залу пробегает волна смешков. Компаньон Оскара, Маркус, сердито смотрит на всех, кто посмел смеяться. Особенно грозный взгляд он бросает на нас. Сидящий рядом со мной деклант прикрывает рот рукой, чтобы спрятать ухмылку. Но мне не смешно, а страшно. Каков род твоих занятий? Я обработчик костей и смотритель косницы. Можно ли сказать, что ты исполняешь свои обязанности со всем подобающим им тщанием? На его челюсти вздываются желваки. Само собой. Это ты украл кости Филиппа Холта? Нет, решительно отрезает Оскар. Я их не крал. Не подговорил ли ты кого-то другого их украсть? Нет. Не продал ли ты их? Не подговорил ли ты кого-то другого продать их вместо тебя? Конечно, нет. Знаешь ли ты, кто мог быть замешан в этом преступлении? Следует пауза. Молчание тянется, как патока, стекающая с ложки. «Отвечай на вопрос», — приказывает Андерс. «Не знаю», — отвечает Оскар и, вынув из кармана платок, вытирает лоб. «Может быть, это всего лишь подозрение». «Кого ты подозреваешь в краже костей Филиппа Холта?» — спрашивает Андерс. Взгляд Оскара останавливается на моей матери. «Деллу», — говорит он.